Роман Суржиков. Цикл Поляри. Книга четвёртая. Янмейская охота. Том 2. Северная птица. С 17 по 20 мая 1775 года отъ исчезствия Веймер. Два письма прибыли в Веймер голубиной почтой и ранили душевный покой Ионы, как две стрелы, всаженные в сочленение доспеха. Первая гласила, «Милая сестра, благодарю тебя и еще и еще. Ни о чем не волнуйся, все сохраню в тайне. Как я понял, Джи-Ив сейчас в Уэйморе. Задержи его, он может быть полезен. Выведай, знает ли он, где теперь Хармон Э». То была крохотная, легко выполнимая просьба. Один приказ Кайрам и сделано, но Эрвин не знал того, что знала Иона. Джоакин терпеть не мог Агатовцев, и в особенности личную её, северную принцессу. Она поклялась ему, что отпустит на свободу едва он ответит на все вопросы. Джоакин ответил и был отпущен и очевидно не питает никакого желания вернуться. Кайрам придётся привести его в замок силой, а значит, отдав приказ, иона грубо нарушит свою клятву. Но могла ли она не выполнить просьбу? В прошлом письме она созналась брату, что вместе с мужем совершила позорную продажу предмета и не получила ни слова порицания. Эрвин имел причины презирать ее, но вместо этого, наоборот, поддержал и утешил. «Милая сестра, ни о чем не волнуйся». А затем просила сущей мелочи, не требующей никаких усилий. «Как откажешь?» Иона вызвала Сеймура. «Кайр, нужно разыскать в городе Джоакина и в Ханну, если он еще здесь. Найдя его, уговорите прийти ко мне». Сеймур повёл бровью в недоумении, и он обросил быстрый взгляд на письмо. Сеймур понял, что получил приказ от самого герцога. Будет сделано, миледи. Возможно, вы не найдёте его. Прошло уже дней 10, и Джоакин мог покинуть город. В таком случае не усердствуйте излишне. Если уехал, не беда. На это и она уповала больше всего, ведь тогда ей не придётся ни нарушать клятву не лгать брату. Так точно, миледи. А если он всё же в городе, задержите его с предельной осторожностью. Джокино нельзя причинять никакого вреда. Понятно ли это? Во вполне, ми леди. Он удалился, и она помолилась Агате за лучшее и безвредное завершение дела, а именно за то, чтобы сеймур не нашёл Джокино. Затем она открыла второе письмо. Ми леди, позвольте дать совет и попросить о дольжении. Некогда я спрашивал о бузнике, Мой интерес получил новые основания, и я вынужден вновь просить: раскройте тайну узника, поделитесь со мною, и примите совет: не читайте лично никаких писем, велите вассалам читать вслух, сами не касайтесь бумаги. Отец Давид. Сердце Ионы жарко забилось, она с жадностью перечла письмо во второй и третий раз. Святые Боги, за всю жизнь его она не встречала такого сосредоточия тайн на крохотном клочке бумаги. Отец Давид, простой священник, не аббат и не епископ, писал лично ей, графине, дочери герцога. Он высказывал просьбу такими словами, будто имел полное право не бояться отказа. Одно это уже составляло загадку. И она часто беседовала с Давидом во дворце, наслаждаясь его умом, но неужели это даёт ему право просить так настойчиво? Просить о том, о чём уже спрашивали, получил в ответ всё, что и она могла дать. Неужели он надеется, что она проведёт целое расследование пропажи узника Веймеры? Затем само содержание просьбы. Тма, зачем священнику просить именно об этом? Проницательный Давид, конечно, заметил симпатию и уважение Ионы. Он мог выпросить нечто полезное для церкви: денежную помощь на иконы и скульптуры, ремонт какого-либо храма, приют для паломников или нищих. Вне сомнения, она ответила бы согласием. Так зачем тратить возможность на такую странную просьбу? Что прокур церкви от этого узника, чья слава плот обычных суеверий, и наконец его предупреждение: не читайте лично, не касайтесь бумаги. Неужели Давид считает, что и он у хотят отравить? Да, совсем недавно случилась эта жуткая история в поезде. Сама леди Ватме стала жертвой яда. Но между болотницей и Ионой нет никакой видимой связи, а от Фонтерры до Шейленда сотни миль. С чего Давид взял, что теперь отравитель покусится на Иону? И какой странный совет: велите вассалам читать вслух. Если бумага ядовита, то это верный способ погубить вассала. Правильное решение носить перчатки, а не травить собственных слуг. Загадки воспламенили и Ону, разбудили давнюю детскую жажду приключений. Тем более сейчас, когда жизнь Оны заполнена сытою скукой, можно ли пройти мимо такой забавы? Ответить отказом значит совершить преступление против собственной души. Сеймур уже умчалцы разыскивать Джоакина, и она вызвала Кайра Ирвинга, своего второго помощника, и отдала несколько приказов. Первое: отныне всю её почту будут скрывать Кайры Сеймур или Ирвинг, при этом обязательно надев перчатки. Есть причина опасаться яда? встревожился Ирвинг. Миледи, не нужны ли дополнительные меры безопасности? Можем назначить человека, чтобы пробовал ваши питьё и пищу. Это излишне. Меня предупредили об угрозе от письма. Очевидно, мой недруг находится далеко отсюда. Тем не менее, миледи, лучше внимательно следить за кухней и за подачей блюд. Хорошо, Кайр, устройте это. Но главное письма вскрывайте их только в перчатках и читайте мне вслух. Зачем, миледи? Чтобы я сама видела перчатки на ваших руках. Я волнуюсь за вас. Но главная причина была в ином. Иона с детства знала, чтобы раскрыть загадку нужно дословно следовать её тексту. Упустишь хоть букву проглядишь разгадку. Отец Давид просил читать вслух. Нужно так и сделать, иначе не раскроешь тайны. Не извольте беспокоиться, будет сделано. Что-нибудь ещё, миледи? Запишите и отнесите на голубятню мой ответ. Святой отец, я рада вас слышать. Сделаю всё, что в моих силах. Буду рада новым подсказкам. И СД Куда отправить, миледи? Конечно, туда, откуда прибыла птица. Мы этого не знаем. На лапке не было адресного кольца. Письмо принёс некольцованный голубь? Да, миледи. Четвёртая загадка. Как Давид надеялся получить ответ, не дав обратного адреса? Отправьте в волонтёрру во дворец, сказала Иона, почти не надеясь на успех. Птица с императорской голубятни точно была бы окольцована. Чтобы правильно отправить письмо, нужно разгадать загадку и понять верный адрес. Чертовски интересно. Так точно, миледи. И последнее. Она помедлила узнать о узнике Уэймере, начать расследование. Это может расстроить мужа. Он вновь ощутит недоверие к себе. Лекер Голверс допустил, что именно узник напугал и свёл с ума Мартина. Интерес егоны к узнику означает, что она не приняла это на веру. и сказать правду, её действительно интересовало, чем же простой заключённый мог так напугать лорда. Но дело не только в Мартине, дело и в Менерве, которая тоже занималась узником, и, конечно, в загадочном письме Давида. Корона и церковь жаждут сведения об узнике Уэймере, великий дом Ориджен не может стоять в стороне. И последнее: сопроводите меня в темницу. Любопытное дело. В Уэймёрской темнице практически не было тюремщиков. За общий порядок в подземелье отвечал похоронных дел мастер Сайрус. Помогали ему двое парней. Один втряпал для заключённых, другой разносил стрепню и убирал в караулках. Имелся также палач-исполнитель, но он появлялся в замке лишь по вызову, то есть изредка. А регулярную охрану узников осуществляли обычные солдаты из гарнизона замка, причём сменяясь согласно очереди дежурств. На взгляд леди Ионы это было довольно странно. Мрачная романтика подземелий с детства привлекала и его. Она нередко бывала в темницах первой зимы и хорошо изучила тамошние порядки. Ни Кайры, ни даже Грей никогда не стерегли узников. На то имелся ряд причин. Воины считали это дело унизительным. Их понятия о чести создавали риск. В темницах попадались и женщины, и юноши, и старики. Благородство могло толкнуть дежурного Кайра на глупость. Передевание вахтенных солдат тоже опасность. Попадешь среди всех многочисленных дежурных, хоть один подки на деньги гораздо надёжней, хотя и дороже содержать отдельную бригаду тюремщиков, которая занималась бы только узниками и ничем иным. Виттер решился экономить, поняла Иона. Из бережливости разогнал тюремщиков, заменив их регулярными солдатами. Тем лучше для Ионы. Легче будет узнать о знаменитом узнике. Если вахты постоянно чередуются, то значит все старые солдаты гарнизона в своё время стерегли эту мрачную личность. Кто-нибудь сда расскажет что-то ценное. Леди Иоана поручила опрос Ирвингу. Тот справедливо рассудил, что простые солдаты побоятся откровений чиц офицерам Кайров и перепоручил дело нескольким Греймам из числа самых болтливых и добродушных, потому располагающих к себе. Грейи пропустили молодняк и принялись расспрашивать тех солдат графа Виктора, кто служил в гарнизоне больше 4 лет. Дело пошло как по маслу. Что провязались языки шейлонских воинов, хватало кружки Эли, а то и просто северной военной байки. Да что ты говоришь, у вас в Орджине? У нас и покруче бывало. Ну вот, послушай. Сидел в темнице один узник. Каждый второй ветеран гарнизона хоть был поболтать про идову слугу, а каждый первый, если и молчал, то лишь от суеверия: "Не вспоминай тёмного идо, беду накличешь". Случалось даже такое. Кого-нибудь пропускали в опросе, но он сам подсаживался к северянам и заводил: "Вы прочёртово узника любопытствуете? Так вам никто не расскажет вернее, чем я. Поставьте кружку". Такое услышите. Но радость егоны была преждевременной. Все рассказы не ветеранов оказались до смешного противоречивы. Узник сбежал при старом графе. Нет, уже при молодом. Стену выломал голыми руками. Нет, прочёл заклинание и стена рухнула. вышел из замка через главные ворота, став невидимым. Нет, прошел прямо сквозь толщу земли, вынырнув в далече за оградом. Был тот узник с старым дворянином? Нет, с молодым мужиком. Да нет, говорят вам, то было девица, а корень всех противоречий оказался прост. Никто из ветеранов лично узника не видал. Никто, ни один. Все знали о нем только по наслушки, да не из первых рук. Кое в чем, правда, рассказы сходились. Посадили узника в темницу еще при Старом Графе, спустя год после Дара. Сбежал он в 69-м году. Не зря девятка дурное число. Или до смерти графа, или после, не ясно, но точно в 69-м. Камера узника была замурована камнем, однако он разрушил стену. Выйдя в коридор, убил двоих стражников, а затем исчез. Да, исчез. Кроме тех двоих, никто его в замке больше не видел. Эти сведения от Нют не утолили Алише разожгли любопытство Ионы. Она знала о секретном лазе из подземелья, потому понимала путь побега. Но как он выломал стену из камеры, как убил стражников голыми руками? После 12 лет в темнице он был поди слабее кошки. Оружие, откуда взял? Затем куда он делся после побега? Графская погоня легко настигла бы узника, ведь граф знал схему тайного хода, но этого не случилось. И почему столь разноречивы все показания? Да, последние свидетели убиты, но до них другие дежурные должны были стоять на страже, от чего ж никто ничего не знает точно. Я вижу ещё одну странность, отметил Кайр Ирвинг. Он убил двоих при побеге, но что там делали два стражника? Они дежурят в караулке у выхода, а камера этого узника в самом глубоком и дальнем коридоре. Возможно, принесли пищу. Развешим ему бежать как раз во время кормёжки, правильно исчезнуть уже после неё, тогда долго не хватится. Быть может, прибежали на звук, когда узник выломал стену? Возможно, ми леди, ответил Ирвинг с явным сомнением. В секретере леди Ионы из прошлой осени хранилась пачка листов, исписанных аккуратным девичьим почерком. Дневник Минервы Стакфорд. На пару с Ирвингом леди Иона внимательно перечитала листы, посвящённые визиту в подземелье. Минерва узнала ровно то же, что теперь было известно и Оне: разрушенная стена, убийство голыми руками, бегство через тайный ход и ещё какая-то дверь, отделяющая камеру от некоего коридора. "Миледи", сказал Ирвинг. Её величество весьма смутно описала взаимное расположение объектов. "Позвольте мне самому провести разведку в темнице. Я пойду с вами, Каир". Иона дождалась, пока Виттру едет в управление банка. Тогда отперла его кабинет и вместе с Ирвингом спустилась в подземелье по секретной лестнице. Открыв потайную дверь, они попали как раз в ту часть темницы, где содержался узник. Едва ступив на грунтовый пол темницы, Иона содрогнулась всем телом. Было темно и сыро, но в любом подземелье так. Ни тьма, ни сырость не стоят упоминания. Пахло плесенью и влажным грунтом, но в какой темнице пахнет иначе. Потолок, казалось, давил на макушку. Тоже невелика невидаль. В первой зиме Иона встречала каменные мешки, рассчитанные на лежачего пленника. Встречала даже такие, в какие она, девушка, помещалась с трудом. А здесь коридор. Пригнув голову, можно шагать. «Мне стало не по себе», — призналась Иона. «Позвольте, я выведу вас». «Не тревожьтесь, вытерплю. Но это странная темница. Здесь есть нечто особенное. Скверное». Ирвинка светил коридор. Увидел вбитый в стену крюк, повесил фонарь. усмихнулся, снял фонарь, подналёг всем телом и выдернул крюк из стены. А обратный конец его естественно был заострён. Загадка с оружием решена, миледи. Никаких голых рук. И он о не была столь уверена. Она взяла у Ирвинга фонарь и прошла вдоль коридора в одну, в другую сторону. Коридор имел 5 ярдов в длину. Сперва он кончался тупиком, точнее, замаскированным входом в туннель, ведущий к логову Мартина. Слева упирался в железную дверь, непонятно зачем установленную. Как и писала Минерва на двери, имелся засов, с помощью которого можно отгородиться от всей остальной темницы. За шаг до двери в левой стене коридора зияла чёрная дыра, бывшая камера идового узника. Мороз пошёл по спине, и он с трудом заставил себя заглянуть туда. Из дыры шёл противоестественный холод, тот самый, от которого его дрожало всем телом. В свете фонаря предстала камера. угрюмая нора с каменными стенами и грунтовым полом. Лежанкой служила земляная ступень вдоль стены, отхожим местом яма в глубине камеры. Больше ничего тут не было, лишь груда камней от передней разрушенной стены. Иона видела подобные норы и с живыми узниками, и со скелетами. Здесь же не было в сущности ничего устрашающего. Пустая норада и только. Но Иона дрожала все сильнее. Фонарь плясал в руке. Свет шарахался по стенам. Позвольте, миледи. Каир отнял фонарь. Вступив в камеру, внимательно осмотрела лежанку и пол, заглянул в отхожую яму. Здесь действительно был узник, притом давненько. Ионе казалось, узник был здесь минуту назад. Обернись, увидишь его за собою. Она сделала шаг назад, вжалась спиной в безопасную стену. Ирвинг поднял несколько камней, оценил их размер, поднёс близко к фонарю. Затем сложил полдюжины камней один к другому, стараясь, чтобы они идеально совпали. С исключительным вниманием осмотрел обращённые в камеру грани. Странное дело, миледи. Вся стена разрушена до основания. Можно свободно войти и выйти. Если пленник ломал стену голыми руками, почему не выцарапал только четыре камня? Этого хватит, чтобы вылезти. Кроме того, на камнях нет следов крови. Хоть бей их, хоть ногтями царапай, останется кровь. Ай-ой, нет. Иона не сумела говорить ровно. Ч чем это объяснить? Стену ломали магией либо чем-то тяжёлым, миледи. Если узник сумел извлечь один камень, то мог им выбить остальные. Но не понимаю, зачем крушить всю стену, а не пробить узкий лаз. И ещё одно. Ирвинг подошёл к железной двери, той, что перегораживала коридор. Закрыл её, задвинул засов, ударил плечом, что было силы. Обшитые железом доски даже не пошатнулись. Отличная, крепкая дверь. И она не поняла, на что намекал воин. Она мучительно хотела выйти, но стыдилась своего малодушия. "А теперь проверим кое-что", сказал Ирвинг, поднял большой камень и с размаху бросил на груду. Громкий, но глухой звук угас в сырой темени норы. Воин вновь поднял камень и швырнул в железную дверь. Тьма холодная, От ржавого грохота ионя перехватило дух. Она впилась пальцами в ворот платье, силы ослабить и вдохнуть. То был не страх, а именно холодная тьма ворвалась в лёгкие и заморозила дыхание. Ирвин, увлечённый своей догадкой, не заметил страданий госпожи. Он распахнул дверь и ждал, вглядываясь в темень коридора. На отдалении послышались шаги, мелькнул отблеск огня. Лишь тогда его не стало чуть легче. Видите, миледи, Усмехнулся Ирвинг. Показался солдат с факелом, следом за ним мастер Сайрус. Солдат не выказал ни капли удивления. Здравия желаю, миледи. Здравия и вам, Кэр. Как вы стали интересоваться узником, так я и ждал придёт поглядеть. Похороненный мастер, однако, был бледен, и слишком громкий его голос выдавал только что пережитый испуг. Счастье, что это вы, миледи, а то слышу гвалт и думаю себе, неужто он сам и вернулся. Я бы вовсе не шёл сюда, но надо ж проверить. Непорядочек же. Я удовлетворил любопытство, выдавила и она. Сударыня, выйдемте во двор. С каждым шагом прочь от камеры ей становилось спокойней. Наверху полуденное солнце ударило в глаза, и она зажмурилась, подставив лицо лучам. Полной грудью вдохнула свежести, свет и весну. Тьма стала медленно таять в её груди. Тем временем Кайр приступил к расспросам. Мастер Сайрус, вот с тобой-то мы ещё не беседовали. Ты ведь давно служишь в замке, ещё со времён старого графа. Как ящ со старого. Только вступил в погребальную гильдию в том же году и попал на службу к графу, случилось тогда померть бургомистровой тёщи. Градоправитель знаме тёщу не сильно жаловал, поэтому денег пожалел, поручил похороны молодому мастеру, мне, то бишь. А на похоронах случился гость им сам граф Шейланд. Как увидел мой творчество, так чуть не прослезился от восторга. Говорит: "Да чего ж ты всё душевненько устроил?" Я отвечаю: "Во всяком деле, порядочек должен быть, а в похоронном первое на первое". Его милость тогда: "Идём ко мне в замок, гарнизонным похоронщикам служить". Я отвечаю: "От чего не пойти с великим удовольствием, хоронить милое дело, лишь бы только покойники имелись в достатке". А граф только-только войну окончил. У него по мертвецкой части не наблюдалось дефицита. будет хвалиться скажи лучше ты видел присловутова узника мастер сайрус осиянил себя двукратной спиралью защити меня глории как бы я его видел разве стоял бы перед вами как же ты мог его не видеть весьма просто раз уж он не помирал если бы он благочинно приставился в темничке то согласно порядкучку непременно попал бы в моё видение но этот чёрт умудрился сбежать живьёменьким Ты не только похоронщик, но и смотритель подземелья. Он должен был, извиняюсь, никоим образом в должность смотрителя темницы я вступил уже позже, когда прежний смотритель извалил окачурится. Эсия, оказия случилась под конец девятого году. Это к между изобилием и сошествием. Узник раньше убёг. На стражников видел, узников убитых. Сайрус вновь сотворил священную спираль. Как не увидеть, если они померли? Исквернейшим образом померли, доложу я вам. Жуткое дело, когда покойничек такой вид имеет, глянешь, душа содрогнётся. Один, значит, лежал прямо перед разрушенной камерой, и была у него голова назад вывернута. Вот как есть. Лицо в сторону спины, глядей та шея винтом скручена. Намучился же я с ним, чтоб голову поставить в божеское положение. А второй сидел в тупичке, спиной к стене прислонясь. Видать, убегал от души губа, влип в тупик и на землю сполз. Этот был вроде как задушен. Глаза выпучены, язык распухший, изо рта вывалился. Ужас! Язык-то я уложил в надлежащее место, а глаза пришлось монетками накрыть. Иначе больно жутко смотрелись. Была ли кровь возле мертвых тел? Боги спасите! Куда еще кровь-то? Там и без нее смотреть жутко. Точно не было. Ульяной печально и клянусь. А дверь была заперта? Дверь? Какая такая дверь? Железное, что тупичок от гаражавой этот все темницы. Знам, они заперта. Как бы я попал туда, если бы дверной засовы. Не помнишь ли, мастер, когда и зачем её установили? Дверь-то, ну для порядкачку, есть коридор, должна быть и дверь, чтоб его загораживать, чтоб не ходили здесь всякие, кто не должен. А когда? Вот этого не скажу, у вольти. Я ведь ещё не был смотрителем темнички. В нижний круг редко захаживал. Одно знаю: и ещё при старом графе дверь поставлена. Молодому она уже наследством досталась. Хорошо ли ты помнишь тех погибших стражников? Прекраснейшим образом. Коли желаете, идём-чи на погост, покажу погребальные колодцы. Имена, правда, запомитывал, но это не беда. Они и на могилках написаны, и в моём похоронном журнале. Пока они были живы, ты с ними общался? Мм, не так, чтобы особенно. Они, извольте видеть, не людьми были, и больно угрюмы. Я знавал покойников повеселее, чем эти живые. Назовёшь ли кого-нибудь, кто с ними дружил? Может, солдаты с гарнизона? Мастер Сайрус озадачился. Зачем бы этим двоим дружить с солдатами? Солдаты одно, тюремщики другое. Из разных мисок едят, разный эль хлебают. Смеешь мелгать? Тюремщики берутся из солдат гарнизона. Это теперь так, а при старом графе было иначе. В темнице тогда служили пятеро: четвёрка тюремщиков и главный смотритель. Ну, и палач захаживал, но этот сам по себе. Вот из тюремщиков, значит, двоих узник на звезду спроводил. Смотритель сам своим чередом представился. Ещё один по пьяни беркицнул с пирса и утоп. Остался последний. Имя помню странное Лард. Вот этому Ларду одиноко сделалось. Он и ушёл со службы. А молодой граф увидел, что все тюремщики израсходовались, и передал темницу в другие руки. С тех пор стерегут ее солдатьки. А за порядком следит кто? Верно, мастер Сайрус. Знаешь, где Ларду найти? Он где-то в холодном городе обретается. Говорят, плотником стал. Сумел пристроиться в гильдию, ведь таланты имел к работе с деревом. Помню, помогал он мне гробы строгать. Не гробы, а куколки выходили. Жаль в землю закапывать. Благодарим тебя, мастер. Возьми на кружку Ханти. Воин дал Сайрусу несколько огат. Скажи ещё вот что. Узник сбежал при старом графе или уже при молодом? Солдаты с этим путаются, а мы ясности хотим. Сайрусу уважительно кивнул. Порядочек нужен это да. И я вам его обеспечу путём сообщения, что старый граф изволил отойти за месяц до бегства узника. Воин гарнизона, до сей поры выражавший полное согласие со словами мастера, теперь возмущенно вмешался. «Не говори, чего не знаешь. Сначала узник убег, а уж потом его милость помер». «Это ты молчишь, солдатик. Совсем в делах смерти не разбираешься. Поди спящего от усопшего не отличишь. Когда отошел его милость, стояла большая жара. Была аккурат середка лета, недавно Софьины отгуляли. А узник убег, когда уже яблони плодоносили». «Я с того дерева, что у Южной башни, мешочек яблочек для жены набрал. Тут позвали бегом в темницу к мертвым стражникам. Пока я с ними возился, яблочки мои кто-то уволок». «Все ты путаешь», — усмехнулся солдат. «Как раз на Софьины узник убег. Тут бы с девками гулять, а хрену пожуй. Из-за побега отпуска отменили и вахты удвоили. А его милость помер опосля. Молодой граф в честь трауров всем по Елене раздал. Я бабе свои чулки купил. Той самой, которая обиделась, что я на Софьины не вышел». Солдат и мастер могли еще долго припираться, но Кайр положил этому край. «Сайрус, ты ведешь учет смертей. Ступай и выпиши из книги даты смерти графа и тюремщиков. До вечера выписку мне». Сказал, как рубанул. Охота к словоблудию у Сайруса отпала. Он рванулся исполнять приказ. Именно тогда леди Ионе впервые захотелось самой задать вопрос. Все, о чем спрашивал Кайр, было важно и любопытно, но Иону беспокоило другое. Неведомо откуда пришла мысль и билась, билась в голове словно дикая птица, влетевшая в жилище человека. Будьте добры, мастер, ответьте мне, как умер старый граф? Сайрус склонил голову, потёр подбородок, закатил глаза, оживляя в памяти картины. Ваше милостиво, вот как дело было. Жаркий вечер стоял, а за ним жаркая ночь. Замок до поры сохраняет прохладу, но если солнце шкварит несколько недель, он прогревается весь насквозь, и тогда уж спасу нет. Пытаюсь я уснуть, а не спиться. Верчусь, маюсь, воды выпью, окно открою, все духа там мучает. Хоть в темницу к безличностям иди, там-то прохладно. И вот уж за полночь вроде как задремал, но хрясь, стук в дверь. Дворецкий мне бегом в кабинет его милости, а сам белый, как сугроб. Ну, я оделся и туда». Захожу в кабинет, там уже лекарь и оба графских сына. А его милость сидит в кресле и в стенку глядит. Сидит боком к двери. Я вхожу и первым делом ничего плохого не подозреваю. Говорю, «Здравие, вашей милости!» Явился по приказанию. Он сидит, голову не повернет. Тогда я думаю, а чего ж он в стену-то смотрит? Рядом два его сына, лекарь еще, да я вот пришел. А он глаза в перил, в панель. «Непорядочек!» Подхожу ближе. «Вашей милости дурно!» И тут вижу лицо мат чесное, глаза стеклянные, челюсти сжаты, губы белые. Покойник. Я на коленях. Ваша милость, что ж вы изволили? Как же мы без вас? Элиак говорит: "К великой жалости, сердце графа Шейленда не вынесло яростной жары, совершился приступ, приведя к скорой постижной смерть. Тогда мы взялись за него, чтоб на кровать перенести, а поднять не можем. Пальцы бедняги вцепились в подлокотники. Это перед смертью судорога бывает. Все мышцы сжимаются, да так и каменеют. Лорд Мартин ему палец разжал, а лорд Виттер глаза закрыл. Прощай, отец. Так вот он и умер, несчастный. А через месяц ещё и узник убёк. Скверный был год. Девятка дурное число. Город Веймар стоит на большом холме. Маковку занимает графский замок, глядящий бойницами на все стороны света. На южный склон холма сходит от замка к берегу Дымной дали. На нём змеятся опрятные улочки, террассами стоят дома городской знати, судовладельцев, купцов, а ниже моряков и мелких торговцев. Этот склон зовётся Тёплым городом, поскольку в безоблачные и безтуманные дни он озаряется солнечными лучами. В противовес ему северный склон Холодный город, вечно накрыт тенью холма и замка. Здесь селится ремесленный люд, да открывают свои погребки многочисленные уеймерские трактирщики. Земля ценнится дорого у подножья замка и дешевеет по мере спуска. Потому верхние дома липнут друг к дружке, а нижние стоят всё более привольно. И в полумиле от замка настолько редеют, что даже обзаводятся огородами. Появляются хлевы и курятники, бродят по улицам свинки, гагочут гуси. К северной своей окраине Уеймер почти превращается в село, сохраняя единственную городскую черту. дома в два этажа. В этой части города обретается плотницкая гильдия, преуспевающая всегда, а сейчас особенно. Весьма и лето – лучшее время для строительства, и погода позволяет, и деньги в город текут рекою через оттаившую дымную даль. Тут и там ставятся новые дома, втискиваясь в простенки между старыми или растягивая город дальше на север. А где строительство, там и плотники». Шестерке Кайра, в которых Иона взяла с собой, пришлось немало попотеть, чтобы разыскать старейшину гильдии. Он метался по делам, приглядывал за пятью большими стройками в одночасье. Но как только старейшина был найден, дальше пошло легко. Глава гильдии сразу вспомнил Ларда. «Угу, хороший парень, с руками». Взяли его под мастерьем, согласно традиции, заведенной в гильдии. Если просится под мастерьем отставной вояка, дать ему преимущество против молодняка. Это дань уважения графским солдатам, которые полвека назад спасли весь город от набега медведей. Правда, Лард был не воин и тюремщик, но тоже служакой с замка и тоже с оружием, так что его приравняли. За 4 года вышел из подмастериев в мастера в кратчайший срок, допускаемый уставом. Это потому, что дело крепко знает. Где-то натренировался ещё до гильдии, говорит гробыстрогал. Где найти его? Да вон, пятый квартал налево. Там строится дом для младшего почтмейстера. И он и Кайры пришпорили коней, чтобы поспеть до заката. Примчались вовремя. Работа ещё шла полным ходом, и лард был на месте. Правил Брус рубанком. Был он рыжим, коренастым мужиком, ничем особенным не приметным, отвернёшься забудешь. Однако крепким, как дуб, из таких и выходили лучшие тюремщики. Странно даже, что службу бросил, по внешности ему в страже самое место. Ирвинг переспросил нескольких работяг, убедился, что нет ошибки, и кликнул Лард. Тот вышел на улицу, утёр лоб рукавом, отряхнул перчатки от стружки. Чем могу служить, господа? Ты плотник, Лард, спросил Ирвинг. Да, ми лорд. Раньше был тюремщиком Лардом. Он зыркнул из-под лобби, медленно стянул перчатки, кажется, лишь затем, чтобы выиграть время. Ну да. Знаешь уэймерского узника? Там их много было, с расстановкой вымолвил Лард, который интересует. Тот, что убил двух тюремщиков при побеге, тот, которого зовут Идовым слугой. Лард осунулся на глазах. Руки повисли, сутулились плечи. Выронил перчатки и даже не заметил. Долго молчал, а затем спросил: "Дадите с детишками попрощаться?" Тут недалеко, две улицы. И он и не поняла. Ирвинг понял прекрасно, но не дал ответа. "Ты видел узника? Так я и знал, что он из ваших. Он после войны возник. Ваши ушли, он остался. Надо было дальше уехать, но «Куда ж от вас уедешь?» «Ты видел узника?» «Жёстко повторил Ирвинг». «Не видел. Хотя вряд ли вы поверите». «Не поверю». Лард тяжело вздохнул. «Да, я скажу, как было, а дальше вам решать. Одно прошу, домой пустите, хоть на час. А потом уж подбери сопли!» «Рыкнул Ирвинг». «Правда такая. Я его не видел. Когда приносил еду, в окошко не заглядывал». Фонарь опускал, чтобы свет в камеру не шёл. Чувствовал, что так лучше. А занимались им только Килмер и Хай. Иногда помогал Багор. Я нет. А от простого слова "занимались" по спине Ионы пробежали мурашки. Килмер и Хай это те два тюремщика, которых он убил? Да. И как же так вышло, что они узником занимались, а ты в сторонке стоял? Что, не про тебя дело? Шыбко благородный. Приказу не было. «При мне с ним уже не работали, только кормили раз в день». «При тебе?» «Ну, когда я служил». Ирвинг указал на солнце, что скатилось к западному горизонту и вышло из-за замкового холма. По-вечернему спокойно, оно больше не слепило глаз, и можно было разглядеть его диск. Огромный, багряный и будто примятый с краю. «Видишь солнце?» «Да, милорд». «Ясно видишь?» «Да». Ну вот и говорит также ясно, как солнце светит. Тогда, может быть, обнимешь детишек. Лард зачестил, вцепившись в ниточку надежды. Узник-то возник-то после войны, ну, той, которая за предметы. Сперва пришли закатники, потом ваш Герцик их прогнал, потом приехал в гости владыка с принцами, много всякой знати: Нортвуд и Альмера. А когда все разъехались и ещё чуток времени прошло, в замке появился узник. «Сначала его держали в башне, как благородного. Это год спустя перевели в темницу, и тогда-то им занялись. Крепко охаживали его, несколько лет к ряду. Не знаю, как и выдержал. А потом старый граф к нему остыл. Плюнул, отменил все, сказал просто держать в темнице и кормить. Вот тогда я и попал сюда на службу, а все предыдущее только слышал от Килмера с Хаем. «Не врешь?» «Никак нет, милорд». «Что Килмер и Хай о нем рассказывали?» Они мало говорили, не только про него, а вообще. Мрачные были, не подступись. Только от косухи слегка языки распускали. Говорили, что узник не человек, а чёрт. Говорили о таком, что они с ним проделали, человек бы или помер, или умом повредился. А этот выжил и зажил. А умом он изначально тронутый был. Я им не шибко-то верил, но таким голосом они говорили, что сложно совсем не послушать. Решил я на всякий случай никогда на узника не глядеть. Ни разу за все годы в окошко не посветил и слова ему не сказал. А он мне однажды сказал целых два. Когда? Какие? Хорошо помню. За день до его побега был мой черёд кормить. Я подошёл к ко оконцу, сунул туда лепёшку, а прямо на неё каша насыпана. Это чтобы без лишней посуды. Взялся конца пустой бурдюк. Мы узнику кружек не давали, чтобы он не разбил и осколком стену не ковырял. Воду давали в бурдьюке. Узник, когда выпивал, пустой бурдьюк назад выкладывал. Вот я взял, стал из кувшина наливать, и тут слышу голос: "Повезло тебе", с протяжкой так по-змеиному. "Повезло тебе". Это впервые за годы. Я испугался, бросил ему бурдьюк и убежал. Что имелось в виду, понял день спустя. Повезло мне, что моё дежурство сегодня, а завтра Килмера. Значит, поочерёдности в день побега дежурил Килмер. «Да, милорд. А что в темнице делал Хай?» «Не имею понятия. Говоришь, ничего твердого вы узнику не давали. Было ему чем стену процарапать?» «Только ногтями. Ну, или зуб себе выбить». «Чего Килмир и Хай добивались от узника?» «Мне не говорили. Может, и сами не знали. Бывает такое, что парни делают дело, потом отходят в сторонку, а вопросы уже кто-то другой задает». «Кто другой?» Почём знать? Может, костелян, может, сам граф. Не при мне это было. Откуда взялся этот узник, Кильмерсхайм говорили? Нет, ми лорд, точнее даже говорили, что не знают. А как его хоть звали? Никто не ведал. Как его парни не охаживали, он не признался. Тогда с чего ты решил, что он наш? Появился, когда ваши тут были. Да и кто, кроме северянина, может быть таким крепким? Ирвин ухмыльнулся. Тут ты прав, тюремщик. Скажи последнее, что было раньше: граф умер или узник сбежал? В отличие от всех прочих, Лард не колебался. Сначала случился побег, а неделю позже почил граф Винсент. Когда убили Килмера с Хаем, я едва наддохнул. Хотел просить графа, чтобы уволиться со службы, но всё не мог к нему попасть. Из-за побега офицеры свирепели, все вахты были удвоены, ворота заперты, гарнизон стоял в боеготовности. А графу Винценто нездоровилось. Сидел в своих покоях и во двор почти не показывался, так и не смог я его повидать до самой его смерти. А со смертью графа не было никаких причуд. Нет, ми лорд. Конечно, тут вам лучше его сыновей спросить, но то, что знали со стороны, всё чисто было. Граф умер в своём кабинете, изнутри запершись на ключ. Когда его хватились, пришлось дверь ломать. Графа Винценто Ульяна забрала на звезду. Ей-то запертые двери не помеха. Ясно, сказал Ирвинг. Ну и будет с тебя. Повернулся, чтобы помочь Ионе сесть на коня. Лард не сразу поверил счастью. Значит, я могу идти? Иона подала ему пригоршню монет. Купите гостинцев детям и простите нашу жёсткость. На обратном пути стало ясно, что в замок до заката не успеть, а потому и спешить уже некуда. К ужину в любом случае опоздали. И он опустил оканя неспешным шагом, чтобы звон подков не мешал говорить. Правда, она не знала, что сказать, в голове всё путалось. Зато Ирвинн оказался хорошим помощником в расследовании, наблюдательным, вдумчивым. Сеймур Стил был суров и прямолинеен, склонен рубить, а не размышлять. И она радовалась, что взяла с собой не его, а Ирвинга. Что вы думаете, Кайр? Со смертью графа Винсента, похоже, действительно всё чисто. Записи Сааруса совпадают со словами Ларда. Узник сбежал неделю раньше, значит, он тут ни при чем. А вот с самим узником загадка на загадке. Перечислите их? Конечно, миледи. Вот первое. Зачем Килмер и Хай явились в нижний край темницы? Положим, Килмер мог принести узнику пищу, но все равно не ясно, как же он попал точно в миг побега, а Хай вовсе не должен был дежурить. Так откуда он взялся? Я не знаю ответа, сказала Иона. Вторая загадка: орудие побега. Узник не мог процарапать ногтями целую каменную стену, даже с помощью тёмного эйда всё равно. Чтобы высадить её, он использовал орудие. Но какое? Быть может, он смог вывернуть один камень, и им выбило остальные? Вы сами так говорили. Говорил, но сомневаюсь. Камень неудобное орудие, им сложно долбить. Поленился был он ломать всю стену, выколотил несколько булыжников и полез. Полагаю, ваша правда, признала Иона. Третья загадка о рудии убийству выглядит так, будто узник действительно уложил стражников голыми руками, но тогда он владел особенной, не людской силой, из простого человека 12 лет в каменном мешке выжали бы все соки. И самое странное, он был в себе абсолютно уверен. Видите ли, миледи, узник князь-пердверь А она тогда уже имелась, и времени хватало запереть, пока тюремщики шли на звук рухнувшей стены, но узник просто стоял и ждал. Даже не взял никакого орудия, не выдернул крюк из стены, не поднял камень, стоял и ждал килмера, опытного головореза, чтоб голыми руками свернуть ему шею. Он ждал этого ещё накануне, добавила Иона. Сказал Ларду: повезло тебе, стало быть, знал уже тогда, что остальным стражникам не повезло. Верно, миледи. Единственный возможный ответ на эту загадку звучит паскудно. Тёмный идо действительно дал ему силу. И он промолчала. Подобное говорил в столице отец Давиды, она ответила: "Я не верю в то, что тёмный идо лично является в наш мир", но чем дальше, тем меньше оставалось доводов против. И ещё одна загадка, миледи. Почему его не изловили? Ясно, что он сбежал тайным ходом. Старый граф знал схему хода и был ещё жив. Мог послать солдат по горячему следу, нагнали бы, схватили, однако нет. Возможно, солдаты настолько боялись узника, что постарались его не догнать. "Возможно, миледи", согласился Кайр. Некоторое время ехали молча по тёмной улице, взяв огонь на замковой башне за маяк. И он одумала о мёртвом графе Винсенти. Виктор очень уважал отца, говорил о нём как о мудрейшем наставнике, от которого перенял всю жизненную науку. Должно быть, и старый граф гордился сыном, столь успешным своим учеником. Имелся зазор в одну неделю между побегом и смертью графа. Не успел ли граф рассказать сыну, что за пленник сбежал? Не доезжая трехсот ярдов до замка, им пришлось остановиться. Поперек улицы стоял экипаж. Северяне только вывернули из-за угла и уперлись в него будто в стену. Вокруг темно, сплошняком стоят дома, двери и ставни наглухо. «Засада!» За мгновение Кайра окружили Иону, подняли щиты и обнажили мечи. Сама она, повинуясь даже не слову, а взгляду Ирвинга, выпрыгнула из седла, встала между своим конем и Кайровым, защищенная от выстрелов с флангов. Ирвинг простер щит над ее головою. Отряд изготовился, ожидая атаки. Удивительно. На крышах домов, где удобнее всего разместиться стрелкам, не виделось и тени движения. Двери тоже не спешили распахнуться и выпустить на улицу вражеских воинов. Единственное шевеление наблюдалось в экипаже, преградившем дорогу. Двое седоков спорили с возницей. «Я говорю вам, сударь, нас ждут!» «А я вам отвечаю, молодой господин, не могут вас там ждать в такое время. Все накрепко закрыто, ворота на засове, стук-грюк. Будем ломиться, по шапке получим. То бишь я получу, я-то не барин, в отличие от вас». Но мы уже почти доехали. Отчего ж не попытаться счастье? Да от того, молодой господин, что там на мосту не развернёшься? Вы постучите, выйдут солдатики, огреднет меня древком, скажут: "Разворачивай!" А я как вывернусь, коли тесно? Лучше уж здесь, пока хлеба есть. Право слово, вы воплощение упрямства, но не надейтесь, сударь, переупрямить меня. Я заплатил и требую. Сомерсет, прошу тебя, Быть может, он прав. Не лучше ли нам заночевать в гостинице и приехать засветло, как подобает? И ты туда же, святы про матери. До да чего меня утомила эта дорога? Трое были так увлечены своей перепалкой, что даже не заметили шестёрку всадников во главе с Ионой. Поначалу кайры подумали, что спорщики нарочно отвлекают внимание, пока другой отряд заходит с тыла. Сосредоточили взгляды на улице позади себя, но вскоре убедились, что она пуста. В радиусе полета стрелы вокруг имелись только три человека. Эти в экипаже. «Но вот скажите мне, любезный мастер коня и телеги, зачем же вы подрядились везти нас в замок, если наотрез не желаете там появляться?» «Молодой лорд, я ж вас при посадке еще предупредил. На Коловоротском спуске может быть затор. Вы сказали «ехай», я и поехал. На Коловоротском был затор. Вот мы и простояли до закрытия ворот, а теперь уже в замок не попадешь». Я положительно теряю терпение. Вы предупредили о заторе, но не о том, что не пустите нас в замок. Но это же всякому понятно. Затемно в замок не попадёшь, коль зазевался всё. Завтра приходи. Надо было через Липовую ехать. Там бы, может, успели, а на Коловороцком за всегда заторы. С меня хватит сударь. Сейчас же правьте к замку, иначе я за себя не ручаюсь. Сомерсет милый, прошу тебя, это всё так пустое мелочное, не стоит твоих волнений. Нет уж, ручаюсь именем, сегодня мы попадём в замок. Глядите, властелин Аглобель. Я имею личное приглашение от графа Шейлонда. Молодой человек взмахнул неким конвертом перед носом извозчика, но тот лишь пожал плечами. Как рад иметь приглашение от самого графа, но ещё ж нужно, чтобы стражник на воротах захотел прочесть всю бумазею, да не только захотела ещё и смог. Убедившись в полном отсутствии опасности, леди Иона подошла к экипажу. Господа, я невольно подслушала часть вашей беседы и хочу предложить помощь. Если желаете попасть в замок именно сегодня, я могу посодействовать. Сонмерсет сорвал с головы шляпу и отвёл Ионе галантный поклон. Примнога благодарен за помощь, добрей леди. Однако я не прощу себе, если вам придётся потратить время и свернуть с пути из-за упрямства этого неотёсанного мужлана. Не тревожьтесь, сударь. Я и сама направляюсь в замок. Стало быть, вы тоже имеете приглашение от графа? К сожалению, нет. Однако уверены, что вам откроют ворота? Абсолютно. Позвольте узнать, на чём зиждется ваша уверенность? Она подтверждена неоднократным опытом. Молодой человек издал победный смешок в сторону извозчика. Ха -ха! Видите вы, чемпион, с речью прямых о слов, леди впускают в замок даже без приглашения, что уж говорить о нас, званых гостях самого графа? Затем он вновь поклонился Ионии. Миледи, меня зовут Сомерсет Патриций Клеона рода Елены, рождён в сердце света, но прибыл из Фаунтэрры. Назовите и своё имя, чтобы я вспоминал его с горячей благодарностью. Леди Иоана София Джессика рода Светлой Агаты. Сомерсет выронил шляпу. Извозчик, раньше догадавшийся, с кем имеет дело, усмехнулся в усы, а девушка, кроткая спутница Сомерсета, прижала руки к груди жестом самой искренней сердечности я так много много слышала о вас моё имя Нексия леди Нексия флейм